Глава шестнадцатая. О скоротечности времени и красных цветах. «Ты зачем пришел?» – спросила я, чтобы нарушить затянувшееся молчание. «Если хочешь знать про Кирилла, так ничего особенного мы с ним не обсуждали. Так?» – пообещал поговорить с управляющей и официально назначил меня твоей помощницей в экстренных случаях. Несколько мгновений казалось, что безымяноборец натянул на себя свою любимую грюмую маску и отвечать не собирается, но его голос все-таки прозвучал. «Зря я это предложил. Теперь сотрудничество со мной может быть опасно вдвойне». «Теперь?» Мысленно пребывая в воспоминаниях, рассеянно переспросила я. Герман обернулся. «Ты видела, что сегодня произошло? Это случай не единичный». И тут меня осенило. Тогда на ярмарке, глядя на него во все глаза, проговорила я, вторжение безымянных тоже не было случайностью, ведь так? Выяснилось, что Игорь не остался в стороне, подтвердил Герман. Ярмарку посетили многие из постояльцев гостиницы, и он сделал первое предупреждение. На него работает не один медиум и не один маг. Насколько мне известно, он нанял даже безымянно борца. Разве что личным заклинателем не обзавелся, хотя и пытался. «Тейрон», догадалась я, «он поэтому оказался на ярмарке так вовремя», — Герман кивнул. «Недолго над всем прозмыслив, я добавила. Но Кирилл ведь сильный маг, почему он ничего не может с этим сделать? В конце концов, у него есть ты, безымянно борец, и заклинатель духов, которого, как ты сам сказал, нет у Игоря». «Все не так просто», — последовал ответ спустя пару мгновений. «Ладно, я пойду». Я чувствовала, что стоит немного поднажать и дождусь более внятных ответов, но посчитала, что на сегодня с меня и так достаточно. Обсуждать проблемы, которые в сущности касались меня лишь косвенно, больше желаний не было. А вот поговорить с Германом на отвлеченные темы и заставить его задержаться хотелось, так что отпускать его просто так я не намеревалась. Он был первым, кто пробудил во мне такой сумасшедший интерес. Не человека сплошная тайна и клубок противоречий. «Подожди», — попросила я, поднявшись со стула. Не снимая одеяла, протопала к нему и, встав рядом, как бы невзначай коснулась его локтя. Я уйму раз представляла, как окажусь с ним наедине и придумала тысячу способов, как завести непринужденный разговор. Но сейчас в голове внезапно стало пусто, как будто все мысли, еще недавно в ней копошившиеся, разлетелись в разные стороны. стая испуганных бабочек. «Ты давно здесь живешь?» «Одну бабочку мне все-таки удалось поймать. Четырнадцать лет». «Ого!» — сказала я вслух, а мысленно присвистнула. «Чем увлекаешься?» На меня перевели полный недоумение взгляд. «Что? Увлекаешься чем?» — спрашиваю. Терпеливо повторила я. «Ну, знаешь, обычно у людей есть любимое занятие. Своего рода отдушина от рутины». Сомневаюсь, что уничтожение желеобразных духов является для тебя не только работой, но и хобби. С такой работой времени на хобби не остается. Показалось, что его взгляд чуть потеплел, чего уже другие бабочки моментально появились внутри меня. Повисла пауза, во время которой я вдруг ощутила странную неловкость, и, чтобы от нее избавиться, неожиданно для самой себя предложила: Хочешь, нарисую твой портрет? Вот так сначала сказала. Потом подумала, теперь, когда у меня работы выше крыши, а из-за бесконечных забот скоро будет некогда спать, я, собственно, ручно готова взвалить на себя еще и это. Желание нарисовать Германа у меня появилось чуть ли не в первую нашу встречу. Но со времени вылазки на фабрику я все не видела подходящей возможности. Почему-то казалось, что если я сумею передать его точный облик на бумаге, то необъяснимое чувство, будто мы встречались прежде, «Исчезнет. Или же я вспомню нечто важное». Было похоже, что мне удалось поставить Германа в тупик. Впервые на моей памяти он молчал не из нежелания разговаривать, а просто потому, что не знал, как ответить. «Нет, если не хочешь, я не настаиваю. Просто у тебя типаж такой м -м, подходящий. Мне уже давно в академическом рисунке попрактиковаться хочется. Анатомию на практике изучить. Анатомию лица, разумеется». «Боже, ну что я несу!» – отчаянно билась в сознании, вызывая стойкое желание, уподобившись духом, стать невидимкой. «Хорошо», – внезапно согласился безымяноборец, невероятно меня удивив, и усмехнувшись добавил, «Я подумаю». На такой неопределенной ноте мы и попрощались. Повода задержать его я больше не нашла, а он сам не стремился остаться подольше. Когда за ним закрылась дверь, В душе всколыхнулась какая-то странная смесь облегчения и сожаления. Но, пожалуй, облегчение было все-таки больше. Твердо решив хотя бы ночь провести в абсолютном покое, я улеглась в кровать и, когда встретилась с совом, попросила отключить ночное вещание. В последующей неделе не происходило ничего из ряда вон выходящего, если не считать места, где я в основном работала, и окружение, в котором постоянно находилась. Кирилл свое обещание сдержал, и хотя упреков персонала от госпожи Санли меньше не стало, они, по крайней мере, звучали сдержаннее и не так оскорбительно, как прежде. С памятной встречи в библиотеке с Наем мы больше не виделись, и даже в мои сны он больше проникнуть не пытался, так что я почти успокоилась на этот счет. А даже если бы вдруг мне взбрело в голову задуматься, почему он так легко отступил, времени на это все равно не было. Мои предположения оправдались. И теперь я могла отдыхать только во сне, который длился в лучшем случае 7 часов. Сделанной серией иллюстраций Дмитрий остался доволен настолько, что тут же поручил мне новое задание, рассчитанное на целый месяц. Теперь источником вдохновения для иллюстраций стал котик, который благодушно разрешил подолгу рисовать его пушистое величество во всевозможных позах. Этим приходилось заниматься поздними вечерами, поскольку хрупкую сдержанность госпожи Санли не хотелось лишний раз испытывать на прочность. Герман стал все чаще пропадать, причем меня с собой не звал ни разу. Он мог уходить на целый день, а однажды исчез на целую неделю. Вернувшись, закрылся у себя в комнате и не позволял никому входить. Но Аленка каким-то образом выведала, что он выполнял поручение Кирилла. Еще не так давно мне казалось, что мы находимся на пути к сближению, но сейчас я сильно в этом сомневалась. С момента разговора на моем балконе мы едва ли обменялись парой слов, а на мое предложение нарисовать его портрет Герман так и не ответил. Я даже не знала, совершаются ли еще нападения на постояльцев в гостинице. Конечно, природное любопытство подталкивало меня действовать, но все попытки что-то разузнать заканчивались полнейшим провалом. Меня как будто намеренно игнорировали, обходили стороной и вообще забыли о моем существовании. И Кирилл, и Герман, и тем более Тейрон. С чем-то это связано. Я искренне не понимала и даже хотела обратиться к девушке-кошке, но и она вдруг исчезла. Аленка с Аней оставались относительно беззаботными и ни о чем не подозревали. Точнее, они знали о проблемах Кирилла и об Игоре, но никогда это не обсуждали. В отличие от меня их это не слишком волновало. Наверное, считали, что Кирилл в любом случае совсем справится. Из-за всего этого я все больше чувствовала, что нынешние недели затишье перед бурей. Мама стала звонить чаще, жалось, что Сашка совсем отбился от рук и успел передраться со всеми соседскими мальчишками. А папа снова с головой ушел в работу и почти не появляется дома. Она просила приехать, когда у меня будет свободное время, и я обещала, искренне надеясь, что оно действительно появится. Было так странно слышать, что где-то еще существует привычная человеческая жизнь, что мои собственные родные живут и не знают о существовании большого дома, о его обитателях и прочих невероятных существах. Совершенно незаметно июль подошел к концу, а за ним промелькнула и первая неделя августа. Опомнилась я ближе к середине месяца, когда, придя в офис на встречу с Дмитрием, случайно взглянула на настенный календарь. Вот тут-то и пришло понимание, что в наш мир давным-давно пришел последний месяц лета. Он прибыл тихо, крадучись, неуловимо приглушив краски и подготовив дорогу осени. Дни все еще были жаркими, большую часть времени царил невыносимый зной. Но вечера уже окутывали прохладой, даже легким холодком. напоминающим, что близится пора теплых пледов и горячего чая. «Совсем ты себя не бережешь, озадаченно покачал головой Дмитрий, которого вообще-то я уже стала называть просто Димой. «Под глазами вон какие круги, высыпаться нужно, Мартынова». «Вот когда меньше меня грузить будешь, тогда и высплюсь», ответила я, очень кстати зевнув. Мои слова неожиданно были приняты со всей серьезностью. К слову, об этом я и хотел поговорить. Ты невероятно продвинулась в своих умениях с тех пор, как стала у нас работать. Необходимости в обучении больше нет. Дальше ты прекрасно справишься и без меня. Все эскизы можешь присылать в электронке, в офис придется заглядывать совсем редко. Но, Юля, Дима явно испытывал некоторую нервозность, хотя и пытался ее скрыть. Мне бы хотелось продолжение наших встреч. Не успела я в полной мере удивиться, как он, глядя мне в глаза, добавил. «Буду рад, если сегодня вечером ты согласишься составить мне компанию». Я опешила. Наши отношения успели выйти за рамки строго официальных, но все-таки имели скорее дружеский, чем романтический характер, так что его слова в самом деле застигли меня врасплох. Честное слово, я не кусаясь, попытался он сгладить возникшую неловкость, и я согласилась». Наверное, просто захотелось развеяться, почувствовать себя нормальной, привлекательной девушкой и сходить на свидание. Да, с начальником, ну и что? Тем более начальник номер три, которому я все еще питала настоящей симпатии. Не то что до свидания, даже до разговора со мной не снисходил. Дима хотел за мной заехать, но я настояла, чтобы мы встретились в городе. Тогда до вечера, довольный моим согласием, кивнул он. Как обычно, сопровождающий меня цыпленок Снова был чем-то недоволен. Он уже давно не выказывал признаков беспокойства, но сегодня вдруг опять пришел в плохое расположение духа. Чем это вызвано, я поняла на выходе из офиса, когда заметила уже знакомую дорожку зловонной грязи, тянущиеся через все помещение. В первый раз это можно было списать на случайность. Теперь на совпадение. Но что-то мне подсказывало, нет, это уже закономерность. Должно быть, в офисе завелся какой-то дух, и, судя по реакции цыпленка, не совсем безобидный. Я решила прояснить этот вопрос у кого-нибудь из обитателей большого дома. Конечно, не помешало бы расспросить о подобном заклинателе духов, но с ним я в последнее время разговаривала еще меньше, чем с Германом. А точнее, не разговаривала вообще. К предстоящему свиданию я готовилась со всей тщательностью. В последний раз так старалась перед пресловутой ярмаркой, да и то сейчас усилий прикладывала больше. Понятия не имела, куда мы поедем, но, зная Диму, предполагала, что меня ждет нечто претензиозное и дорогое. Скорее всего, ресторан. Вот и оделась соответствующе. По пути домой забежала в один из торговых центров, где удачно обзавелась красивым коктейльным платьем – коротким, черным и открывающим плечи. Такими нарядами я обаловала себя нечасто, но сейчас внезапно захотелось. Ух, как захотелось! И, конечно же, я хотела при всем параде совершенно случайно попасться на глаза безымяноборцу, который в последние несколько дней часто вечерами мелькал то на кухне, то в саду. Когда я выходила из комнаты, на улице смеркалось. В это время обычно в большом доме начиналась активность. Постояльцы спускались к ужину, проводили время в гостиных и нижних банях, словом, довольствовались всеми предоставленными им благами. В коридорах витал легкий полумрак, создаваемый нарочито приглушенным освещением. Спускаясь вниз, я отметила, что красные цветы в напольных и настенных вазах изменились. Они как будто красиво увидали, готовясь к наступлению осени. Меня посетила мысль, что в начале сентября они вообще превратятся в гербарий. И в тот же момент я неожиданно наткнулась на препятствие, не дающее мне спуститься вниз. «Аня!» — удивилась я, глядя на сидящую на ступеньках сутулившуюся девушку. «Что с тобой?» Протиснувшись между ней и перилами, я оказалась перед ней, а в следующий миг она подняла на меня бледное лицо, худенькое, заостренное, на котором влажные серые глаза казались просто огромными. Аня молчала. Но только я захотела повторить вопрос, Как мой взгляд упал на смятый конверт, в который она вцепилась дрожащими пальцами. Все моментально стало ясно. Не поступила. Участливо поинтересовалась я из... и, изловчившись, из-за платья было очень трудно, опустилась на ступеньку рядом с ней. Приобняв за плечи, постаралась успокоить. «А не расстраивайся. Да кому вообще нужна эта учеба? А если и нужна, то обязательно поступишь в следующем году. Ты же ведьма, в конце концов». Ее губы задрожали вслед за руками, и она не менее дрожащим, прерывистым голосом пролепетала. «Нет, меня зачислили! Самые большие баллы набрала!» С полминуты я пыталась осмыслить услышанное, а когда осознала его в полной мере, не сдержала восторга. «Ну и чего дрожишь тогда? Анька, это ж здорово! Дурында ты такая! Студентка же теперь!» Я радовалась почти так же, как если бы поступила сама. Впрочем, сама-то я как раз всего единожды была зачислена в торговый колледж и радости по этому поводу не испытывала ничуть. Но поступившая в медицинский Аня – это все равно, что занявшаяся иллюстрированием я, поэтому можно представить, насколько огромным должно быть ее счастье. Я просто не верю. Она покачала головой, посмотрела на меня умоляющим взглядом, и тут ее словно прорвало. Это же не сон, правда? У нас в роду никто университеты не заканчивал. «Испокон веков в пригороде живем, все знания передаем из поколения в поколение, на опыте старших учимся». «Ой, что мне будет, что будет-то?» «Что будет?» – перебила я начинающееся причитание. «У тебя родня настроена против высшего образования?» «Не совсем, но они не одобрят. Скажут, что силу свою ведьмовскую зря растрачивать буду. Погублю ее наукой и зря время потеряю». Я покусала губу, очень уж знакомой была такая ситуация. Вот только теперь я, убедившись на собственном примере, с твердостью могла сказать, что поступать в жизни нужно так, как хочется тебе, а не кому-нибудь другому, и заниматься тем, к чему лежит душа, а не на что указали родители, друзья, подруги или домашний песик задней пяткой. Это я и сказала, после чего с удовольствием убедилась, что сама Аня думает точно так же. Несмотря на озвученные сомнения, для себя она уже все решила и мысленно парила на седьмом небе от сбывшейся мечты. Я даже не сомневалась, что как только она придет в себя и все осмыслит, ведьмовской радости вообще не будет границ. «А ты куда такая красивая?» – запоздала поинтересовалась Аня, когда я поднялась, собираясь уходить. «Да так». Я легкомысленно накрутила на палец тщательно завитый локон. «На свидание». Честное слово, не видела я в это время, что делается внизу. Но вот правда не видела. И проходящий мимо лестницы Герман... Был чистой, но чертовски удачной случайностью. Вот и показалось, на кухне или в саду. Он был явно погружен в свои мысли, но то ли заметив нас с то ли услышав мой голос, резко остановился и бросил взгляд в нашу сторону. Я даже не сразу поверила своим глазам. «Скажите-ка, пожалуйста, какая неожиданность?» На меня соизволили обратить внимание. Сделав вид, что ничего особенного не происходит, Я спокойно попрощалась с Аней и легко преодолела оставшиеся несколько ступеней. К счастью, Герман стоял так, что не загораживал проход, и мне удалось без трудностей его обойти. Язык так и чесался что-нибудь сказать, но неимоверным усилием я заставила себя промолчать. Не то чтобы я была обидчивой, но когда тебя столько времени упорно игнорируют, внутри просыпается маленькая и крайне злопамятная ведьмочка. Единственное, от чего не удержалась, Это повторить походку модели и тряхнуть волосами так, чтобы до угрюмого безымянно-борца непременно долетел аромат духов. Идя к двери, спиной я буквально физически ощущала прикованный ко мне взгляд. И ни один. Происходящие сцены были прохлаждающиеся в холле свидетели. Но именно этот, неотрывный, словно отдающий пламенем ярмарочного костра, позволял чувствовать себя победительницей. Маленькая ведьмочка определенно была довольна. Вот только когда я вышла за ограду большого дома, это чувство победы внезапно сменилось досадой. Идти на свидание совершенно расхотелось, но высокие каблуки, красивое платье и уйма усилий, потраченных на прическу, вынудили устремиться в поздний вечер. Дима ждал меня на том месте, где мы условились. И хотя я, как порядочная девушка, опоздала на добрых 20 минут, мне выразил ни намек на недовольство. Знакомая красная Ауди встретила ярко горящими фарами а мой нынешний спутник — букетом таких же красных роз». «И снова красное, машинально отметила я, вспомнив о цветах в гостинице. «Честно признаться, таких букетов мне еще не дарили. Наверное, для некоторых 15 роз это не так уж и много, но для меня, прежде получавшей только охапки полевых цветов или одну-три розочки, это число казалось впечатляющим». «Потрясающе выглядишь!» — сделал комплимент Дима, открыв для меня переднюю дверцу. Как только я оказалась в салоне, все сомнения и нерешительность развеялись. Нет, на меня повлияла вовсе некрасивая машина, цветы и комплименты. Просто я твердо решила получить от этого вечера максимальное удовольствие. Раз уж все складывается именно так, почему бы этим не воспользоваться? Да и Дима как ни крути, человек приятный во всех отношениях. Как я и предполагала, мы приехали в ресторан. Перед этим немного покатались по городу. на которую уже опустились плотные сумерки. Дима впервые на моей памяти рассказывал о себе, о том, как учился на художественном факультете, какие забавные случаи переживал с одногруппниками на пленерах и как докатился до нынешней должности. Разговаривать с ним было легко и весело, а главное отсутствовало чувство неловкости и боязнь сказать что-нибудь не то, как обычно бывает в начале первых свиданий. Так что к тому моменту, как мы вошли в лучший, со слов Димы, ресторан города, мое настроение значительно улучшилось, и я чувствовала себя абсолютно комфортно. Интерьер в этом заведении был довольно приятным. Спокойные тона, приглушенный свет, создающий уютную романтическую атмосферу. А что еще важней – услужливый персонал, встретивший и проводивший к заранее забронированному столику. Вскоре нам принесли бутылку красного вина – Официант разлил его по бокалам, а вслед за этим поспели и блюда, на мой взгляд, вполне соответствующие картинки с кулинарного журнала. «Немного странно, не находишь?» Попробовав утку, улыбнулась я. «Пить вино в ресторане, а не кофейничать в офисе?» «Если хочешь знать», — легко подхватил тему Дима. «Впервые тебя увидев, я уже представлял нас сидящими в этом самом ресторане. С вином, хорошей музыкой и ночным городом за окном». Прямо-таки с первого мгновения все продумал. Не стирая улыбки и слегка прищурившись, спросила я. А как же деловая этика и честный отбор кандидатов? Отбор был кристально честным и непредвзятым, заверил собеседник, Несмотря на то, что одна соискательница обладала невероятно красивыми глазами. Я засмеялась и честно признала. Никогда их не любила. Свои глаза? Искренне удивился Дима и тут же пристально в них смотрелся, после чего негромко и вкратчиво произнес «У тебя удивительные глаза, глубокие и теплые, цвета вереского мёда. Ты и сама такая же теплая, девушка лета». Лёгкая магия между нами наконец случилась. Она была поверхностной, лишь невесомо коснувшейся моего сердца, но дрожь по коже все таки пробежала. Димины глаза тоже были красивыми, насыщенно карими, кажущимися почти черными. Если мои вересковый мед, то его горький шоколад. Неожиданно я поймала себя на том, что не могу от них оторваться. И чем больше смотрю, тем сильнее становятся пробуждающиеся внутри чувства. Подошедший официант наполнил наши бокалы и вернул меня к реальности. Разговор возобновился. Мы произносили тосты, наслаждались вкусным вином, и все происходящее казалось каким-то нереальным, похожим на часть головокружительной сказки. Весь мир вдруг отдалился, остался далеко за стенами ресторана, и даже прочие посетители исчезли. Мне было по-настоящему хорошо, спокойно и немного волнительно одновременно. Я даже не поняла, когда именно атмосфера за нашим столом переменилась. Может быть, в тот момент, когда я уловила легкий холодок, а может, после невесть откуда взявшегося ветерка. Сначала я не придала этому никакого значения, но вскоре стала ощущать нарастающее беспокойство. Дима уже слушала в пытаясь осознать, что же меня так настораживает. Совсем скоро я не без удивления обнаружила, что именно он часто теряет нить разговора, хмурится, да и вообще смотрит на меня совсем не так, как прежде. Общение вдруг стало тяготить, приглушенный свет начал раздражать, обстановка утратила всякую романтичность, а Дима для меня... Дима стала восприниматься как скучный, безликий и бесцветный объект, начальник, с которым я вынуждена проводить время. Да что за мысленно недоумевала я, поражаясь собственной переменчивости? Как за какую-то четверть часа может случиться настолько кардинальная перемена настроения? Впрочем, настроение как раз осталось прежним. Прислушавшись к себе, я поняла, что изменилось исключительно мое отношение к Диме, как, судя по всему, и его ко мне. И вопрос, с чего бы? Разговор превратился в обмен короткими репликами, а через некоторое время и вовсе прервался. Дима рассеянно пил вино и смотрел в окно. А я же сконцентрировалась и снова прислушалась к своим ощущениям. Хотя скорее к интуиции. И интуиция это мне подсказывала, что происходит нечто странное. Наверное, не находись я последний месяц постоянно в обществе духов — решила бы, что мы с Димой просто друг другу не подходим, и причина в этом. Но теперь я смотрела на вещи несколько по-другому. Тщательно все проанализировав, благо затянувшееся молчание это позволяло, я сделала одно интересное предположение, интересное и до крайности возмутительное, чтобы его проверить, сконцентрировалась и призвала всю имеющуюся во мне наблюдательность. Вспомнила, как я видела грязевые следы в офисе только после того, как действительно хотела их увидеть. И вглядывалась максимально внимательно. Вообще-то, в успех я почти не верила. Но у меня получилось. Получилось увидеть то, что видеть была не должна. Прямо за нашим столиком, используя свою змею вместо стула, сидел невидимый для остальных Най.